Глава 19 проснувшись, Поле не сразу поняла, где она находится. Сквозь маленькое окошко в комнату сочился густой запах жемолости, к которому примешивался не менее приятный аромат свежесваренного кофе. Счастливо вздохнув, Поле села. Взгляд ее упал на столик, где лежали таблетки, и стоял стакан с водой. Только тут девушка сообразила, что забыла принять на ночь лекарства. Ух ты! сказала она, распахнув низкую деревянную дверь. Хакл стоял у плиты в просторном фермерском комбинезоне, под который он даже не потрудился надеть футболку. Другой на его месте выглядел бы в таком наряде смешно, но Хаклу он даже шел. «Доброе утро». «Привет», — улыбнулся ей хозяин дома. Выглядел он куда бодрее, чем накануне вечером. «Как настроение?» — поинтересовалась Поля. «Знаешь», — сказал он после долгой паузы, Я даже рад, что рассказал тебе обо всем. По крайней мере, на душе стало легче. «Возможно, тебе даже повезло, что вы с Кэндис расстались», — покачала головой Поля. «Бывает же, что люди не подходят друг к другу. Но лучше обнаружить это до свадьбы, а не потом». «Ну да», — кивнул Хакал. «Как говорится, что не делается, все к лучшему». «Ну а ты как себя чувствуешь?» «Не особо», — вздохнула Поля. «Я забыла принять на ночь таблетку». «Держи». Он протянул ей большой стакан яблочного сока. Это поможет. Я думала, что вы, Янки, пьете только апельсиновый. Ваш апельсиновый сок — это нечто. Зато яблочный очень даже ничего. Оля с признательностью приняла стакан и опустошила его. Ну вот, уже лучше, — сказала она со вздохом облегчения. Дверь в коттедж была широко открыта, и в нее щедро лился солнечный свет. Кофе будешь? «Буду». «А бекон?» «Да». «Есть еще блинчики». «Ого! Я тебя просто обожаю», — сказала девушка и смутилась. Вышло как-то не очень. «То есть я без ума от блинчиков», — поправилась она. Блины оказались восхитительными, с румяной корочкой, но мягкие внутри. Хакл щедро полил их кленовым сиропом. «Знаешь, это самый замечательный завтрак в моей жизни», — промямлила Полли с набитым ртом. Если решишь когда-нибудь открыть хостел, я немедленно туда перееду. Рад, что тебе понравилось. Улыбнулся он. После завтрака Поля с удовольствием заползла бы обратно в постель, но Хакл спросил, не хочет ли она посмотреть на пчел. Девушка хоть и не бестрепет, согласилась. Хакл помог ей облачиться в специальный костюм, и вместе они отправились к ульям. Ничего занимательное Поля в жизни не видела. Хакл включил специальную машинку которая начала окуривать пчел дымом, после чего достала из улей в часть сот. Он показал ей толстую пчелиную матку, на которой Поле возрилась с некоторым страхом и восхищением. Но ближе к обеду гостья почувствовала, что ей пора домой. На прощание она поцеловала Хакла в щеку, и тот обнял ее. «Спасибо тебе», — сказал он. «Мне и правда надо было выговориться. Обещай только, что никому больше не расскажешь». «Ладно», — кивнула Поля. «Обещай ты, что не проболтаешься о том, Что я случайно переспола женатым парнем, хотя об этом и так знают все в округе. На то мы порешили. Даже с учетом невеселых откровений Хакла, вчерашний вечер был одним из самых приятных в ее жизни, и Поле пустилась в обратный путь, испытывая новый прилив сил. Хакл предложил подвести ее, но Поле отказалось. Денек выдался на редкость приятным, и ей хотелось немного проветриться. Наконец-то ей удалось обзавестись другом, настоящим другом и в пример тому негодяю-рубаку, который только и думал о том, как бы завлечь ее на свой мерзкий остров. Впрочем, Хакл был прав. Не стоит бесконечно корить себя за ошибку, которую совершаешь по неведению. А если кто-то в поселке ищел ее ветреной особой, то, что ж, им стоило бы заглянуть в племут в субботу вечером. Шагая по открытой пустоши, Поля решила возвращаться вдоль побережья, она почувствовала, что ветер усиливается с каждой минутой. Откуда ни возьмись, на небе появились темные... Низковисящие тучи. Сначала они закрыли с собой часть небосвода, затем половину, а потом и все пространство над головой. Полли заспешила, надеясь, успеть домой до дождя, но затем поняла, что ничего не получится, решила: Ладно, будь что будет. Скинув руки, она позволила струйкам дождя стекать по телу. Она была теплой, но в то же время освежающей. От похмелья осталась и следа. Давно уже Поля не чувствовала себя такой живой и свободной. Каждая клеточка ее тела радовалась жизни. «Эгегей!» – закричала она, вытянув руки навстречу стихии и кружась на вершине холма. Здравый смысл подсказывал ей, что это настоящее безумие, но Поле хотелось выкричиться. Поблизости не было ни единой души, и она с удовольствием избавлялась от разочарований последних месяцев. «Ого-го!» – трубила она прямо в небо, крутясь под тяжелыми каплями дождя. «Ура!» «Ну что, полегчало?» Раздался негромкий голос. Хакл стоял в нескольких ярдах от нее, спрятавшись под большим черным зонтом. «Боже!» Поле едва инфаркт не хватил. «Откуда ты взялся?» «Прошу прощения, но я заметил, что собирается дождь. И решил, что зонтик тебе точно не помешает. Я же не знал, что ты разыгрываешь здесь какую-то пьесу». «Убирайся!» Отчаянно покраснела Поле не желая, чтобы за мной подглядывали». Вода вовсю стекала по щекам, на ней, наверное, уже ни одной нитки сухой не осталось. Хакл протянул девушке зонт, и дождь тут же обрушился на него в мгновение ока, промочив доброго самаритянина насквозь. Черный купол повис между ними без дела. Поля отказалась брать зонтик, а Хакл не желал оставлять его себе. И вдруг порыв ветра подхватил зонт, как черную птицу, и понес в сторону леса. Хакл и Поля тут же устремились следом. Мокрые пряди волос хлестали девушку по лицу, туфли чавкали в грязи, и ей казалось, будто ее, совсем как этот зонтик, крутит и швыряет ветер. Хакал благодаря своим длинным ногам, вырвался далеко вперед. Он бежал навстречу ветру и дождю, заливаясь хохотом, будто ребенок. Оба прыгали и бросали словить зонтик, но тот в последний момент неизменно ускользал от преследователей. Наконец они настигли беглеца — когда он запутался спицами в ветвях высокого дерева. Хакл поднял поле и та, схватив зонтик, триумфально помахала им в воздухе. Еще на земле она взглянула на Хакла. Капли дождя стекали с его длинных ресниц, неожиданно темных для блондина, а глаза искрились от смеха. И внезапно девушка подумала, что стоит ей немного пристать на цепочке. Ну уж нет, такой глупости Полли не допустит. Разве не она только что радовалась своему освобождению? Вместе с дождем пришел холод, и Поля вдруг заметила, что зубы у нее выбивают легкую дробь. «Знаешь, пожалуй, я все-таки возьму твой зонтик». Хакл согнулся в любезном поклоне. «Могу я проводить вас до дома, мэм?» «Не стоит», — сказала Поля. — «иначе ты пропустишь прилив». Развернувшись, она счастливо зашлепала по лужам в сторону Маунт Полберна. Хакл какое-то время осмотрел ей вслед, а затем, откинув с лица мокрые волосы, зашагал в противоположном направлении.